Глава 10. Эрик, ты идёшь? Оглянулась назад в поисках парня Эдисон. Да, я я просто задумался, не обращая внимания, отвёл взгляд парень. На секунду Эдисон показалось, что Эрик плачет, но девушка отмахнула эти мысли прочь. "Стой", остановила она парня. "Эрик, я хочу услышать, что он тебе сказал". "Я же сказал, что всё хорошо". Он опустил глаза вниз и чуть слышно вздохнул. "Ох. Эрик, прикрикнула на него Эдисон и коснулась ладонью его щеки. Парень вздрогнул от этого прикосновения. Холодные руки девушки легли на его щёки. Его будто парализовало. Уэйкхэм, словно заворожённый, смотрел в бездонно-карие глаза Эдисон Картер. Девушка также не могла отвести взгляд. Ещё минуту назад спокойное дыхание Эдди сейчас участилось настолько, что сердце было готово вырваться из груди и пуститься в свободный полет. Прочь от всех этих невзгод, проблем, опасностей, угроз и демонов нечисти. Эрик поддался вперед и коснулся губами губ девушки. Эдисон не смела, но всё же ответила на поцелуй. Она будто исследовала территорию, так неспешно, бережно, словно пробуя на вкус губы парня. Сейчас не существовало ничего вокруг: ни демонов, ни этой комнаты, ни этого дома, ничего. Всё будто кануло в бездну. Были лишь только он и она. Чувства переполняли их до предела. Вишнёвый. Нехотя отодвинулся Эрик и широко улыбнулся. Да, смущённо отвела взгляд Эдисон. Ты прекрасна. Эрик бережно заправил прядь каштановых волос девушки ей за ухо. На мгновение Эдисон почувствовала какую-то тревожность, медленно обволакивающую её. Всё хорошо. Обворожительная улыбка парня сбивала девушку с толку. Да, да, всё в порядке. Неуверенность тут же куда-то улетела, словно её и не было, словно всё было в порядке. По-прежнему. Идём, протянул руку Вейкэм. Её динежно коснулась руки парня, а тот сжал её ладони и потащил к проходу. Снова эти лозейки. Испугалась она, вспомнив прошлый проход, когда на них напали демоны с электрошокерами в руках. "Не бойся, милая, я с тобой", твёрдо сказал Эрик. "Что ты сказал?" ошарашенно повернулась к нему Эдисон. "Ничего. Глаза парня стали стеклянными. Говорю, что всё будет в порядке". Девушка ещё раз посмотрела на парня и полезла в тоннель. Вейхом не стал медлить и полез следом. Спустя несколько минут они оказались в комнате, где уже расположились остальные. Просторная комната предстала перед Эриком и Эдисоном. Помещение было уютным, на стенах висели картины, А у стены потрескивали дрова камина, от которого исходило тепло, согревающее тело. "Эдисон, Эрик!" бросилась к ним Стелла. "Ага, всё в порядке. Я так рада, что вы живы." "Да, всё хорошо," улыбнулась Эдисон. "Но ведь тебя укусил опасный паук," недоверчиво посмотрела на девушку Ева. "И что ты хочешь этим сказать?" выгнула бровь Стелла. Что, Ева, слегкас? Я рада, что с вами всё в порядке. Ты хотела сказать, что она должна была умерить, продолжил мысль за неё Эрик. Верно? Ева опустила голову. Девушке стало неловко. Не переживай, подошёл к ней Вейкхам. С ней всё в порядке. Спасибо, Саймону. Что? Недоумевающе посмотрела на него Эмили. А что значит спасибо Саймону? Он спас её, дав противоядие, ответил Эрик. Это был жест доброй воли? саркастично улыбнулся Уилл. Кто знает, пожал плечами Вейк. Ладно, всё! прикрикнула на них Ева. Давайте выбираться отсюда. Уже, лениво потянулся Эрик. Мы ведь только пришли. Дайте нам отдохнуть. Парень подошёл к Эдисон и приобнял девушку за плечи. Все ошарашенно смотрели на них, не понимая, что происходит. Эрик, что с тобой? шипнула ему на ухо Эди. Ты себя странно ведёшь. Не парься, милая, всё хорошо, шипнул он в ответ. Ты говоришь как он. Прекрати меня так называть. Поморщилась девушка и отстранилась от парня. Тот лишь странно усмехнулся, но не настаивал. Признаться честно, я понятия не имею, в чём заключается квест, развёл руками Джейми. Что ж, тогда давайте на прижжом извилины, предложил Уилл. Эдисон и Ева, вы вдвоём работаете, а я и Эмили проверим тот угол. А Джими, Стелла и Эрик, пойдёте в другой, указал он в левый дальний угол. Ребята кивнули и разошлись по указанным областям. Поначалу все молча выдвигали тумбочки, ящики, поднимали книги, искали зацепки под креслам, сдвигали с места предметы, заглядывали в шкафы, но вскоре всем надоела тишина. В этом месте она просто убивала. Нельзя было предположить, к чему она ведёт. Эт, скажи, что между тобой и Эриком? спросила Ева, отодвинув очередную книгу. Почему ты решила, что между нами что-то есть? Чувствуя, что краснеет, Эдисон отвела взгляд. Я вижу, как он на тебя смотрит, улыбнулась Евангелина. Хватит от всех скрывать. Ева Я ничего не скрываю, спокойно сказала девушка и отвернулась, продолжая обыскивать полки. Евгенияна лишь тихо хмыкнула и продолжила исследовать шкаф. Тем временем Эрик и Стелла во всю обыскивали большой комод. Ты посмотри, сколько здесь вещей, воскликнул Эрик, указывая на барахло в первом ящике. Если найдешь что-то стоящее, зови. А по пустикам меня не трогай. Хорошо? Ну ты стерва, бросил вейпом, «Э, но ну мне это нравится. Не переживай. Стелла удивлённо посмотрела на парня. Его поведение слишком озадачило девушку. Ведь даже при первой встрече он не вёл себя так надменно и бестактно. Это тебя, Саймон, сделал ещё более отвратительным. Она подошла вплотную к парню. И смотрела ему прямо в глаза. Или ты просто до конца не показал свой характер? Хм? Эрик встретился взглядом с Сэддисоном и криво улыбнулся, аккуратно сделав шаг назад. Я не изменяю, милая, сказал он с тенью прямо в глаза. Кстати, я понял, как тут обстоят дела. Равнодушно обвёл взглядом комнату парень. Ты знаешь, в чём заключается загадка? Удивился Уильям. Верно, я же не тупой. С Пафосом произнес Вейкам и посмотрел на Оуэна. Ты стал еще более невыносим, Эрик. Уил с презрением взглянул на него. Вы хотите узнать, что нам нужно делать или нет? Рассердился Вейкам. Говори уже. Закатила глаза Эмили. Ну, раз ты так просишь. во все тридцать два зуба улыбнулся парень. Видите эти картины? Он указал на произведение искусства, которым исплошь пестрили стены. Да, хором сказали все. Они висят неправильно, их нужно развесить по правильным датам. Гордо поднял голову Вейкам. Парень подошел к первой попавшейся картине, ею оказалось произведение Ван Гога «Звездная ночь». Сняв с петли картину, он указал на чёрный прямоугольник, описывающий точные очертания снятой картины. В углу красовалась дата: 1498 год. Кто помнит, какое произведение искусства увидело свет в 1498 году? Лукаво усмехнулся Эрик, оглядывая всех игроков. Эдиссона гляделось вокруг. Здесь были представлены различные картины знаменитых художников. Комната напоминала небольшую галерею. Будь это более спокойная обстановка, в которой бы ничего не угрожало жизни, никакие демоны не стремились тебя убить, девушка бы задержалась здесь подольше. Окончив художественную школу, Эдисон готовилась к вступительным экзаменам на дизайнера, поэтому изучала историю мирового искусства. Каждый художник от Ван Гога до Малевича увлекал девушку своим неповторимым почерком, мазком кисти по холсту. "Тайная вечеря", тихо сказала девушка, и все тут же обратили свой взгляд к ней. Я и не сомневался в тебе, и Грива улыбнулся веском. Тащи её сюда. Девушка подошла к великому произведению Леонардо да Винчи и сняла заветную картину с места. За ней оказался такой же чёрный прямоугольник, а в углу дата: 1931 год. Эдисон подошла к Эрику, держа в одной руке свечу, а в другой картину. Мне тяжело. Спросил кто-то сзади. Девушка только отрицательно покачала головой и вручила холст Вейкхэму. Тот повесил картину на заветное место и обернулся ко всем остальным. Вы будете действовать. Все остальные тут же спохватились и начали снимать картины с мест. Здесь 1889 год, вскрикнула Стелла. Эрик подошёл к девушке с картиной Ван Гога и повесил холст на место. 1506 год, громко сказала Эмиль. Это должно быть Рафаэль, предположила Эдисон. Где же он? Рафаэль это как из черепашек-ниндзя, засмеялся Джими. Стелла прыснула в ответ, а Эдисон покачала головой. Вот же он! Девушка подошла в дальний правый угол и сняла картину под названием «Дама с единорогом». Спустя несколько секунд и этот холст расположился на своем месте под цифрой «тысяча пятьсот шестой год». «Тысяча четыреста восемьдесят второй год». Эдисон, кто это? – спросила Евгения. Девушка задумалась, пытаясь вспомнить, но ничего не приходило в голову. Дедья бегала все углы, где висели остальные произведения, пытаясь вспомнить заветного автора этого холста. Она металась из стороны в сторону в поисках разгадки, но все холсты висели на своих местах, лишнего не было, а пустое место всё так же оставалось пустым. Я я не помню. Простите, девушка закрыла глаза руками. Не переживай. Прозвучал стальной голос Серика, и он положил ей руку на плечо. Это иероним Босх, картина Страшный суд. Откуда ты знаешь? Секрет. Эрик поднёс палец к губам и таинственно посмотрел на девушку. Но ведь её здесь нет, беспомощно развела руками Эдди. Тут что-то есть, вскрикнула Эмили. оказалось, что в стене был тайник. Здесь сыграло везение Эмили. Девушка случайно облокотилась о стену, и та из-за её веса сдвинулась, открыв свою тайну. Ты супер, Эмили, обнял девушку Джейми. Эмили от этих объятий поёжилась, но ей всё же было приятно. Впервые за долгое время она почувствовала себя комфортно и ощутила свою значимость. Заглянув внутрь тенника, парень вытащил огромный прямоугольный предмет. Холст! Обрадовалась Эдисон и побежала к нему, обхватив его руками. За считанные секунды картина оказалась на предназначенном месте, однако ничего не произошло. И где сама открывающаяся дверь? По тайные ходы, лазейки скептически осмотрела взглядом комнату Ева. Понятия не имею, ответил Уилл. Может, мы что-то упустили? Упускаем по-любому, твердо сказала Эмили. Странно, что на нас еще никто не набросился с желанием убить, поежилась Стелла. А ты хочешь? Поднял бровь Эрик и засмеялся, когда девушка пихнула его в бок. Ничего не понимающие ребята стояли в недоумении. Пугающая тишина нагнетала, лишь звук камина предательски потрескивал, нарушая спокойствие, а точнее, полное непонимание игроками происходящего. Все думали о чём-то своём, кто-то пытался разобраться в том, что происходит. Кто-то до сих пор не понимал, почему они все здесь, для какой цели, а кого-то мысли уносили куда-то далеко, за пределы этого дома. Это все из-за тебя, громко сказала Ева, обращаясь к Эдисон. Что? На голову девушки словно обрушился таз с ледяной водой. Ты просто обсчиталась, неправильно построила все эти картины, вот и всё, начала наезжать на девушку Евангелина. Да что с тобой? недоумевала Эдисон. Я не могла допустить ошибку, потому что крутая. Ну да, что ты, что стела вы крутые, бесстрашные. И ты, Эмили, тоже. Ева резко повернулась к Эмиле. "Ева, успокойся, пожалуйста". Девушка положила руки на плечи Евы и взглянула ей в глаза. Однако Евангелина явно была намерена сейчас же во всём разобраться и отпихнув Эмиле, подошла прямо к Эди. Девушка прошла мимо Эрика, на лице которого до этого читалось полное равнодушие. А теперь в глазах парня мелькали огоньки интереса и любопытства к её дальнейшим действиям. Мы теперь здесь застряли из-за тебя! Ева крепко схватила Эдисон за запястье, чтобы девушка не отошла. Больно! Отпусти, больно! вскрикнула Эдди. Уилл хотел было вмешаться, но Ева взглянула на парня каким-то демоническим взглядом. Что тот решил контролировать ситуацию издалека? Либо ты сейчас же расставишь все эти тупые картины по местам, либо я не знаю, что случится. От паники разум Евгении словно затуманился. Девушка совершенно не понимала, что она творит. Отпусти! уже не на шутку крикнула Эдисон и ударила второй рукой Еву по щеке, но та лишь усилила хватку. Ты сумасшедшая! Потерла лицо Ева, и на ее щеке выступил красный след. Давай исправляй положение. Ева, перестань! Попыталась снова подойти Эмили, но девушка, будто ничего не слышала. Приди в себя, Ева. Я не виновата в том, что дверь не открылась. Да ты правильная и поверь мне. Внутри Эдисон бушевал ураган, готовый вырваться наружу в любую секунду, готовый поразить и снести все на своем пути. Это чувство стремительно подбиралось ближе. Второй рукой Евгении подняла подбородок девушки к верху и посмотрела ей прямо в глаза. Я всю жизнь жила в комплексах, пытаясь найти друзей, но все игнорировали меня. пытаясь найти положение в обществе, добиться минимального признания, я завела себя в тупик. Голос Евы срывался. Меня начали гнобить, пытались унизить везде, где бы я ни была, куда бы я ни пошла. Мне так жаль, Ева, виновато отвела взгляд Эди. А мне всё равно на твои сожаления, и не надо делать такое лицо. Она еще сильнее сжала запястье Эдисон, так, что та поморщилась от боли. Посмотри мне в глаза, крикнула она. Ураган, бушевавший внутри Эдди, вырвался наружу. Ее терпение лопнуло всему виной воспоминания, нахлынувшие из-за фразы Евгенины, воспоминания о той встрече с демоном, той самой встрече, когда девушка была на грани смерти. Эдисон не выдержала. Из-за фразы "Посмотри мне в глаза!" кулак девушки с силой ударил по носу Евангелины так сильно, что та упала на пол, буквально взревев от боли. "Ты думала, я не смогу постоять за себя?" Присела рядом с Эдисон и посмотрела на неё. "Уж поверь, ты пожалеешь, что связалась со мной. Господи, Эдисон, успокойся, ты сама не своя." промелькнуло в голове у девушки однако Эди встала и повернулась к остальным словно этим движением отводя эту мысль от себя девушка бросила ещё один взгляд на Еву и пошла к остальным ребят а вы не задумывались что картина малевича это единственный холст который мы не трогали вдруг сказала Эмиль Уилл подошёл к нему и хотел тронуть поверхность картины Как его рука словно прошла в какое-то углубление. Надо же, квадрат с сюрпризом, присвистнул Уил. Взря ты Ева так. У Эди все получилось, сказал парень девушке, которая терла и без того уже опухший нос. Вперед, улыбнулась Эмили и полезла вслед за Уилом. Следом пошла Ева, которая была в бешенстве. И подходя к проходу чуть не снесла вазу, стоящую на столе. "Идём, Эди", улыбнулась Стелла. "Ты не обращай внимания на неё, она невыносимая". С этими словами она скрылась в тоннеле. В комнате остались только Эдисон, Эрик и Джими. Уэйкхам подошёл к девушке, прислонив её к стене, и опёрся рукой чуть выше головы Эдисон. Твоя тёмная сторона впечатляет, улыбнулся Эрик. Эта улыбка была понимающая, без лишней игривости. Она была утешающая. Этот жест излучал какую-то странную поддержку. От него стало спокойнее находиться в этом жутком месте. Боюсь, меня нет, смутилась Одисон. Я совершенно не такая. Ты это ты, и твоя тьма часть тебя, поэтому не стоит отодвигать её на второй план, обворожительно посмотрел на неё Вейкхам. "Ладно", улыбнулась в ответ Эдисон. "Вперёд, Эдди", парень вытянул вперёд руку, чтобы пропустить девушку. Через секунду и она скрылась в темноте таинственного чёрного квадрата. Каждая мелкая деталь может скрывать за собой тайну, будь это движение, форма, улыбка, слово, вещь. Всё это может быть знаком, подводить к чему-то радостному или неизбежному. Оно может иметь разрушающую силу, а может нести добро, пытаться отгородить от опасности. И всё-таки он понимает меня как никто другой. С ним я могу быть собой. Эдисон улыбнулась своим мыслям и двинулась в тоннель.